Вудхаус. «Радость поутру». Вторая часть истории о Берти Уустере и его камердинере Дживси, оказавшихся в дивном местечке Стимплбампли, а также об обитателях этого местечка, в том числе о дяде Перси, он же Лорд Уорплэзден, о мисс ноби Хопфуд и её друге-писателе Боко Фитлорти, о новоиспечённом полицейском по прозвищу Сыр и о некоторых других. Что ты здесь делаешь? Пришел к Бока в гости? Видишь ли, Нобби, я тут похожа... Ладно, ладно, потом расскажешь. Скажи да. лучше, чем ты так разъярил сыра, Берти, а? И сейчас встретил его на да. дороге. Произошло, милое ноби некоторое недоразумение. В результате некоторого неблагоприятного стечения... Я правильно говорю? Стечения обстоятельств? Сыр теперь относится ко мне с подозрением. В его дурацкую голову запала мысль, что я приехал сюда с целью увести у него Флорельс. Ты бы сказал ему, что отрицаешь свою вину. Как будто я не говорил ему, что отрицаю свою вину. Да только он мне не поверил. Сыр полицейский. Вы подумайте По-моему, это очень мужественное решение Самому зарабатывать себе на жизнь И не сидеть на коленях у богатого дядюшки И получать подачки из его кармана Кажется, Флоренс так не считает И это забавно, ведь внушила ты ему такие мысли Она толковала про социализм Заставляла читать Карла Маркса А сыр очень внушаемый И теперь она вне себя говорит, что глупо было с его стороны Понять ее буквально Боюсь, что Флоренс охладевает к сыру Чуешь, Нобби? Чем это мне грозит? Надо мной нависла страшная угроза. В результате еще одного кошмарного стечения Мои акции у нее поднялись на ужасающую высоту И в любой момент может произойти все, что угодно Берти имеет в виду происшествие в книжном магазине Связанные с поисками Спинозы И романом Флоренс под названием «Сплин и Роба» Я не понимаю, из-за чего ты так нервничаешь? Если она сделает тебе предложение Просто зались нежным румянцем и взволнованно произнеси Ты сделала мне самый большой комплимент, какой может сделать женщина Mm. мужчине. Но это невозможно. Останемся, как до сих пор, друзьями, ладно? И все дела. Ничего подобного. Ты что, не знаешь Флоренс? Mm. станет она делать предложение. Дожидайся. Она просто оповестит меня, что наша помолвка опять в силе. Как гувернантка оповещает своего воспитуемого, что он обязан доесть шпинат. Нет, ее надо примирить сыром. Другого выхода нет. Так что будешь разговаривать с Флоренс, расхваливай сыра на все корки. Угу. Mm. Пусть поймет, какое сокровище ей досталось. А если ты имеешь на него влияние, постарайся его уговорить, чтобы он бросил эту дурацкую затею с полицией и согласился выставить свою кандидатуру в парламент. Как того желает дама его сердца. Я бы дорого дала, чтобы увидеть, как сыр заседает в парламенте. То это будет фантастическое зрелище. Ничего особенного. Среди наших депутатов есть идиоты и похлеще. Ну, договорились. Вообще-то я искала Бока. Он дома? Где же ему еще быть? С ним все в порядке, вот разве что причесаться ему не мешает. А ты не знаешь, как прошел обед? Какой обед? Бока разве тебе не рассказывал? Впервые слышу, Бока устраивает обеды Он должен был пригласить к себе на обед дядю Перси, чтобы в неформальной, так сказать, и дружелюбной обстановке они могли наладить отношения, которые до сих пор были не вполне, ну не вполне... Добрососедские. Ну что-то вроде этого. Нет, Бока мне не рассказывал, наверное, не успел. Берти был не вполне откровенен Снобби. Впрочем, он исходил из самых лучших побуждений. Кому, скажите, на милость понравится, если опишут в деталях, как ваш нареченный, преодолевая природную писательскую застенчивость, применит по отношению к вашему уважаемому опекуну в самый разгар обеда весь арсенал магазина шутейных товаров. Милый, ой, мы прервали поток вдохновения. Ничего, пустяки. Мне не терпелось узнать, как прошел обед. Да, конечно, конечно. Сейчас все расскажу. Ой, какая неприятность с этим пожаром. С каким пожаром? Берти, тебе не рассказал? Эдвину удалось дотла спалить укромный уголок. Какое несчастье. Надеюсь, что когда-нибудь найдется человек, который не остановится перед убийством Эдвина. Нет, думаю, к этому идет. А теперь, дорогая, ты, должно быть, хочешь услышать, как прошел обед. Так вот, он прошел очень хорошо. милый. Да, прекрасно прошел. По-моему, начало нашей дружбы положено. Ты был остроумен, я надеюсь? Необыкновенно остроумен. И раскован, как я просила. Даже более того. Он ее... Да, Мне кажется, на него подействовало. Подействовало? Трудно, конечно, утверждать, когда у человека такая непроницаемая физиономия. Но, на мой взгляд, он начал смягчаться. А о чем вы разговаривали? Так, о том, о сем... Забыл уже. А кажется, мы говорили о пауках. Бока имел в виду одного из тех пауков, которые помещаются в солонки с сюрпризом. Эти салонки продаются в любом магазине шутейных товаров. Вы знаете, как работает салонка с сюрпризом. Берешь ее, чтобы посолить, встряхиваешь над тарелкой, и вместо соли вытряхиваешь паука, не настоящего, разумеется. Лорд Уорплздон, кстати, смертельно боится пауков. А они ловких пауков не было? Ой, я не заметил ни одной. Наоборот, он, как говорится, болтал вовсю, особенно под конец, когда уходил. Надеюсь, ты объяснил ему, что ты серьезный, целеустремленный молодой человек, и доходы твои не могут упасть. Это его больше всего беспокоит. Он опасается, что ты вспыхнешь и прогоришь без следа. Как укромный уголок. Mm -hmm. Этот вопрос мы затронули одним из первых. Mm -hmm. Я подчеркнул, что современный писатель — это упорный и неутомимый тружень. Ну, это должно было ему понравиться. Теперь дело за Берти. За Берти? Ну да, за Берти Вустером. Вот он стоит перед тобой. А, понимаю. Э -э Берти поговорит с дядей, э замолвит за нас словечкой и... Нет, нет, я не совсем это имел в виду. Угу. Берти едва ли стоит заступаться за нас перед дядей. Его имя смешано с грязью. Я верно выражаюсь, Берти? Э -э Более-менее. Дело в том, Ноби, что дядя Перси почему-то разомнил, будто я был помощником и вдохновителем Эдвина в его поджигательской О, деятельности. Ой, что же с нами будет? Ну, ну все, все будет хорошо. О, но если Берти не сможет замолвить за нас слово, или ты рассчитываешь на тот обед? Нет, что ты тем обедом не отделаешься. О, я много думал, и мне пришла в голову великолепнейшая мысль. Что если, сказал я себе, я спасу дом твоего дяди? От ночного грабителя Ох. Да, тогда почтенный родич убедится, что я человек достойный Но в Степлбампле уже 200 лет не было грабежей сыр на днях на это жаловался Для молодого, честолюбивого полисмена, он говорит, тут не открывается никаких перспектив Но, но это можно устроить Грабеж со взломом произойдет в бамбл Бамплхолле сегодня же ночью Об этом позаботится Берти Минуту Не теку. перебивай, Берти От помех разбегаются мысли. Итак, на рассвете мы с Берти пробираемся в усадьбу. Нет! Останавливаемся под окном буфетной. Никогда! Он разбивает стекло. Я поднимаю тревогу. Он исчезает. Ни за что! Если попадешься, Берти, держись так, как будто ничего не произошло. Как будто ничего не произошло? Ну да, как ни в чем не бывало. Я отойду на 10 минут. В твоем распоряжении будет 8 минут. Чтобы собраться с духом, одна минута. Чтобы разбить окно. И одна минута, чтобы убраться по добру, по здорову, успеха. А -а -а. Какими все-таки мужественными людьми должны быть эти взломщики? Кто, интересно, побуждает их выбрать такую трудоёмкую профессию? Эй! Ух ты! Кто там? Кто это? Всё равно я вас вижу! Ну что, дело сделано? Тише! Что Это такое? Эдвин. Он только что выстрелил окно свою башку и спросил кто там. Ты сказал? Нет. Прекрасно. Очень разумный шаг. Он уже, наверное, снова лег и заснул. Бойска вот и никогда не спят. Глупости. Еще как спят сотнями. Ты разбил окно? Нет. Почему? Из-за Эдвина. Ты не должен отвлекаться от дела из-за всяких пустяков, Берти. У меня такое впечатление, что ты недостаточно серьезно относишься к своей задаче.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 Джейвс, вы меня напугали. Весьма сожалею, что причинил вам такие неприятные переживания, сэр. Вы поздно на ногах, сэр. Эээ, да. Более приятной обстановки для ночной прогулки нельзя представить себе. <ton Intent foul> вы так думаете? Веет прохладный ветерок, растения благоухают и звезды, сэр. Звезды? Взгляните, как небосвод весь выложен кружками золотыми. И самый малый, если посмотреть, поет в своем движении точно ангел и вторит юнооким херувимом. Дживс, вы не могли бы на этом остановиться? Э -э, разумеется, сэр, если вам угодно. Я привез брошь, сэр. Брошь? Вы желали, чтобы я приобрел брошь взамен утраченной на пожаре. В подарок леди Флоренс по случаю дня рождения. А, -а, -а вот вы о чем. Чертова побрякушка совсем вылетела у меня из головы. Значит, вы раздобыли точно такую же и вручили ее по назначению? Да, сэр. Хорошо. Одна забота с плеч. Поверьте, Дживс, чем больше забот мне удается сбросить с плеч, тем лучше. Потому что забота у меня в данную минуту выше ватерлинии. Я вкратце описал Дживсу события, приведшие к теперешней трагедии. А также планы Бока Фитлорта на сегодняшнюю ночь на меня, Дарти Вустера. Сразу было видно, что мой рассказ захватил его Но позвольте мне заметить, сэр Что мистер Фитлорд избрал для намеченного предприятия не самый удачный момент Оно может прийти в противоречие с планами его сиятельства По досадному совпадению, через несколько минут лорд Уорплисдон Выйдет из дома и направится в садовый сарай Где его ожидает для переговоров мистер Чичестер Устрица Джесс, от волнения у меня, что-то стряслось со слухом Мне показалось, вы говорили об устрицах Совершенно верно, сэр Мистер Чичестер Устрица Директор пароходной линии Устрица Которая, если вы помните, планирует слияние с линией его сиятельства Розовая труба Вследствие возгорания укромного уголка Возникла необходимость предложить другое место Где бы два джентльмена могли переговорить с глазу на глаз И я предложил его сиятельству для этой цели садовый сарай Этот господин сейчас находится в сарае? Полагаю, что да, сэр Значит, дядя Перси может возникнуть в любую минуту? И если я не ошибаюсь, вон раздаются шаги его сеятельства. Что? Это Берти Вустер? Здрасте, дядя Перси. Чудесный вечер, дядя Перси. Мы тут с Джифсом разговаривали про звезды. и черт, тебя возьми, что тут делаешь? Да так прохожусь Пойди прохаживаться куда-нибудь в другое место, разрази меня гром. Стоять! Не с места! Что здесь происходит? Сыр. Что здесь происходит? Что значит, что происходит? И кто, черт подери, вы такой, чтобы забираться в частые владения и спрашивать, что тут происходит? Это вы мне ответьте, что тут происходит. Что вы здесь делаете? Тоже прохаживайтесь, как я вижу Господи ты, боже мой Я вышел спокойно пройтись в собственном саду Но не успел два раза вдохнуть свежего воздуха Как оказалось, что здесь кишмякиш от племянники и полисмены По-вашему, здесь что? Хамстедкорт в выходные дни? Вместо ежегодных гуляний служащих полиции? Я весьма сожалею Чёрт ли ваше в Что вошёл в частное владение? В таком случае выйдите Но я здесь при исполнении служебного долга Только что мне позвонили отсюда по телефону и настоятельно просили прибыть в Бампли-холл, не откладывая. Позвонили среди ночи. Чушь! Кто звонил? <связывая> Кто-то... Чёртов, юный Эдвин. Мой Осин. сын Эдвин? Да. Заявил, что видел сейчас у дома грабителя. Грабителя?! Охраните охрану! Я поймал грабителя в сарае! Вот и для Чечестера устрицы начались неприятности. Узнает на собственной шкуре, каково достается тому, кто ступит на землю с тыплбампли. Плэп. когда ночная гроза, равная которой редко случаются даже над благословенными этими краями, миновала, Чечестер устрица невредимым был вызволен из сцепких хлоп полиции, ионная полиция вместе с Бока Фитлортом была с позором изгнана из частных владений дяди Перси, я обнаружил себя все так же стоящим на садовой дорожке». Очевидно, в сумятице последних событий дядя Перси совершенно обо мне забыл Что, безусловно, было одно из немногих приятных сторон нынешней ночи Но, оказывается, обо мне забыли не все Кто-то приближался ко мне шумно дыша Твой друг Чеддер Упрямый, тупой, нахальный, грубый, деспотичный и недалекий служакам Флоренс... От слов Флоренс я похолодел Да? Было ясно, что надо мной нависла страшная угроза. Настал ник, когда мне надо явить красноречие и проникновенность. Щедрой рукой лить масло на взбаламученные воды и вылить все до капли. Если будет необходимость. Черт возьми, Флоренс! Что это значит? Просто черт возьми и все. В порядке возражения. Ты со мной не согласен? Я нахожу что-то к нему несправедливо. Отличный балл этот чеддер по прозвищу сыр Ничего подобного Тебе не кажется, что благодаря таким, как он Англия возвысилась до нынешних вершин? Нет, он был возмутительно груб И не только со мной, но и с папой Был груб с дядей Перси? Что ты? Ни за что не поверю Да, был груб, а все потому, что папа не позволил ему арестовать человека, который забрался в сарай. Он сказал, что папа препятствует работе полиции, и что из-за таких людей, как он, лишенных чувства гражданского долга в стране, нарастает волна преступлений. Он сказал, что папа представляет собой угрозу общества, и на него ляжет вся ответственность, если половина жителей Стимпл Бабли будет зарезана в постели. Ты не думаешь, что это была шутка? нет. Я не думаю, что это была шутка. Говоря так, он не подмигнул левым глазом? Он не делал ни малейшей попытки подмигнуть ни левым глазом, ни правым. Ты могла не заметить, ночь темная. Пожалуйста, не говори чепухи, Берти. Он говорил совершенно недопустимым тоном. Сказал папе, глядя на него, словно на какое-то насекомое, «И вы еще называетесь мировым судьей? Тьфу!» Сплюнул? Нет, только сказал. Его поведение открыло мне глаза, обнажило нечеловеческую, зверскую сторону его натуры, о которой я до той поры даже не подозревала. Э -э. А когда я сказала, что папа прав, он набросился на меня, точно тигр. Я сказала ему, что, согласно современным просвещенным взглядам, тюремное заключение только ожесточает преступника. А он что на это ответил? Тогда он высказался насчет современных прогрессивных взглядах выражения, которые я не берусь повторить Ха. Разумеется, нашу помолвку я немедленно расторгла а, Расторгла помолвку? Да Послушай, это напрасно Ты должна забыть жестокие слова, которые он произнес в проявить чувство Проявить снисхождение Я тебя не понимаю Ну, взгляни на вещи с его точки зрения Бедняга сыр, не забудь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 Вот что я в тебе люблю. Кто бы догадался, слушая тебя, что по правде-то больше всего на свете ты сам хочешь жениться на мне. Я хочу... Ой, неужели ты думаешь, что я не поняла, мой дорогой Берти, я не слепая. Брошь, которую ты подарил мне, открыла мне глаза на твои истинные чувства. Брошь какая брошь?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 Ты ошибаешься, Флоренс, эту брошь подарила тебе тетя Агата. Нет, не ошибаюсь. Подарок от тети Агаты привез из Лондона Джиф и сам передал мне его. Я имею в виду ту брошь, которую ты купил для меня, но потерял во время пожара в укромном уголке, а Эдвин... Эдвин? Эдвин нашел ее на пепелище, целую и невредимую, и сказал что это твой подарок для меня. Прохлятый мальчишка. Ну, согласись, он сослужил нам добрую службу. Когда я получила такой несоизмерно дорогой подарок, я сразу догадалась, на что ты намекаешь. И это совпало со всем остальным. Например, с тем, что ты читаешь Спинозу. Ты думал, что потерял меня, но продолжал читать серьезную литературу из любви ко мне. И я застала тебя в книжном магазине За покупкой моего романа Не могу передать, как это меня тронуло После этой случайной встречи Ты не мог совладать с собой И приехал в Стимпл Бампли Чтобы снова оказаться вблизи меня А нынче ночью Ты украдкой пробрался к нам в сад Постоять при свете звезд Под моим окном Нет, нет, нет Исключим всякие недоразумения Я рада, что успела разгадать твои родственники И что вовремя разглядела Истинную сущность Дарси Чеддера Берти, я согласна быть твоей женой Ну что ж, большое спасибо Да, ты прав Не нужно много слов, когда все и так ясно Я думаю, свадьба будет скромной, только родные Ближайшие друзья Да? Положение мое было близко к критическому Но Берти Устер не из тех, кто опускает руки, когда есть хоть малейший шанс Об этом шансе мне стало известно от Бока Фитлорта К которому я прилепился, когда Флоренс высказала мне все, что захотела Оказывается, Бока тоже не избежал горькой участи и был помолвлен с Флоренс в послевустеровский и предчедеровский период. Но каким-то чудом сумел избежать неминуемой свадьбы. Умница Бока изобрел какой-то свой способ, чтобы вызвать отвращение у своей коллеги по перу. Однако сообщать мне его не стал. Оставалась одна надежда. «Дживс». У меня есть для вас нужные вам сведения, сэр. Вы герой Джипс. Нужную вам информацию я получил от мальчика, который чистит ножи и ботинки в усадьбе Бамплихол, сэр. Он оказался случайным свидетелем применения мистером Фитлуортом своего таинственного способа, когда, скрывшись за кустом, втайне покуривал сигарету. С этой позиции он мог наблюдать всю сцену. По словам чистильщика, все началось с появления мастера Эдвина. Ага, значит, и без него и тут не обошлось. Не обошлось, сэр. Его роль, как вы увидите, была весьма важной. Итак, мастер Эдвин пробирался среди кустов, сосредоточенно глядя себе под ноги. Похоже было, что он «Байскауты обожают строить из себя следопытов». «Именно так, сэр». А его действиями, сестринским умилением любовалась леди Флоренс, срезавшая цветы на цветочном бордюре по соседству. С другой же стороны сцены, так сказать, в это время появился мистер Фитлорд, двигавшийся по следу мастера Эдвина». Когда Эдвин приблизился к цветочному бордюру, мистер Фитлорд внезапно прибавил шагу, подскочил к молодому джентльмену и, воспользовавшись тем, что тот, приглядываясь к следу, нагнулся, нанес ему сильный удар ногой по... М -м, телу. Молодчина! Мастер Эдвин подлетел в воздух и упал прямо к ногам леди Флоренс. Её милость, потрясённая и разгневанная, резко упрекнула мистера Фитлуорта и потребовала, чтобы он немедленно объяснил свой безобразный поступок. Он попытался оправдаться тем, что де-мастер Эдвин ковырялся в его электрической яйцеварке, вследствие чего сырое яйцо вылетело из аппарата и ударило его по носу. Однако её милость не сочла возможным принять такое оправдание и объявила помолвку расторгнутой. —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 Вы, в самом деле, рекомендуете прямо сейчас? Прямо сейчас, сэр. В делах людских прилив есть и отлив. С приливом достигаем успеха. Когда ж отлив наступит, лодка жизни по отмелям несчастий волочится. Это кто? Это Шекспир. О, Дживс цитирует Шекспира. Юлий Цезарь. А к сцена третья. Да, конечно, тут двух мнений быть не может, но... Если вы имеете в виду, сэр, что необходимо еще присутствие леди Флоренс, то я с вами совершенно согласен. Я могу пойти и сообщить ее милости, что вы ждете ее в аллее, и были бы рады перемолвиться с нею несколькими словами. Знаете, Дживса, бывает, что полностью разделяешь общую идею, но когда дело доходит до практического осуществления... Все-таки как-то не можешь решиться То же самое было и с Гамлетом В самом деле? Хм. Сколько по вашему времени я должен буду занимать разговором Эдвина, пока вы не вышлите на сцену леди Флоренс? Недолей нескольких минут, сэр Мне известно, что ее милость находится в своих апартаментах и занимается литературными трудами Ну что ж Привет, юный Эдвин Привет, Берти А знаешь, Берти, я сегодня утром совершил еще одно доброе дело. Да? Mm -hmm. Я кончил наклеивать в альбом Флоренс все отзывы на ее роман. Молодчина. Mm -hmm. А что тут делаешь? Я я изучаю муравьев. Да. Они относятся к семейству гименопатера. Ну, ну. Гляди, какие шустрые, а. Да, Ты знаешь, они характеризуются чрезвычайно четким делением туловища на три отдела. Слушай, голова... Грудь и брюшко. Да. Ещё у них брюшко прикреплено к груди посредством черенка или пятиолы. И поэтому может свободно поворачиваться относительно груди. Ну, ты, ну, ты да. видел, как муравьи сражаются-то? что-то не припомню. Ну, они встают на задние ноги и подгибают брюшку вот так вот. И знаешь, их так прямо... Тут, к великому сожалению Берти, Эдвин решил продемонстрировать сражающегося муравья. Он встал на задние ноги и подогнул брюшку, чем, разумеется, значительно затруднил выполнение в безотказного способа фитлуорта. Сложность ситуации усугублялась еще и тем, что в этот момент... Из дома вышла Флоренс и торопливо двинулась в сторону Берти. Смотри-ка, Эдвин. Что случилось? Это ты уронил, Шестипенцевик? Нет. Кто-то уронил. Где? А вон, под тем кустом, посмотри-ка. Как справедливо говорит Джипс, с приливом достигаем мы успеха. Результат оказался превосходен. Принимая во внимание, что я со школьных лет никого не пинал, можно было опасаться некоторой заржавленности в суставах. Нет, давняя хватка сохранилась. Расчет был точен и исполнение безупречно. Байскаут исчез в кустах, пролетев по воздуху, как из пушки. Большое тебе спасибо, Берти. Что ты сказал Форенц? Ты сказала спасибо? Да. Я как раз собиралась сама ему дать хорошенько. Я готова с него шкуру спустить. Открываю альбом с газетными вырезками, а негодник половину отзывов на сплин и розу наклеил вверх-изнанкой. Не могу сказать, Берти, да чего я тебе благодарна? Как ты додумался? Это, это так? Пришлось в голову. Понимаю. Внезапно осенило. Центральная тема моего романа тоже пришла мне в голову внезапно, как бы сама по себе. Джив сказал, что ты хочешь со мной поговорить, Это что-то важное? Да нет, ничего важного. Тогда отложим, я пойду попробую отпарить то, что он наклеил, может быть, получится. В то время как Бертон Вустер, исчерпав все возможные способы спасения, в полной растерянности недвижно стоял там, где оставила его судьба в лице Флоренс, жизнь других обитателей типа Бампли вовсе не стояла на месте. Напротив, она стремительно летела вперед по направлению к городишку Истуайбле, где в скорости начинался ежегодный карнавал. На этом карнавале по новому гениальному предложению Дживса и должна была состояться финальная решающая и абсолютно секретная встреча американского пароходного магната Чичастера Устрицы с дядей Персико. Необходимо еще заметить, что Джирс сумел повернуть дело так, будто новое гениальное предложение исходило вовсе не от него, а от его хозяина, от чего барси Устер неожиданно для самого себя и заклятывал врага лорда Уортлесдона, сделался его ближайшим другом. Ноби, я только что узнал, что Флоренс назначила нашу свадьбу на недопустимо близкий срок, а именно на сентябрь ноби от тебя требуются решительные действия. Если сегодня ночью на карнавале ты замолвишь перед дядей Перси за нас с Бока словечко я покажу ей письмо. Письмо? То письмо, где ты написал все, что ты думаешь о Флоренс. Оно не может не подействовать. Если сегодня все сойдет благополучно, она будет читать его за чашкой утреннего чая. Спасибо тебе, ноби <свят> А Бока привез карнавальные костюмы? Разумеется, привез. Для чего, по-твоему, я мотался в Лондон? Раскрывай чемодан. Вы видите то что и я? Если ты видишь перед собой футбольную форму в количестве одной пары, то это же запечатлелось и на моей сетчатке. С надписью «Юные правонарушители» поперек груди? От подмышки до подмышки, огромными белыми буквами. Я жду объяснения, Фитлорд. Объяснение могу дать я. Бока в очередной раз свалял полнейшего дурака. «Это неправда, дорогая, клянусь!» Это действительно было неправдой. Произошла всего лишь легкая путаница. Прежде чем отправиться в обратный путь в бампли Бока заскочил на минуту в клуб Трутни, чтобы подкрепиться перед дорогой. В клубе Бока встретил своего друга по имени Китти Кэт Поттер Перебрайт, который тоже ехал на маскарад. Расставаясь, друзья случайно обменялись чемоданами и, соответственно, их содержимым. По счастью, размер одежды, которую носил Пере Брайт, в точности совпадал с размером Бока Фитлу Орта. Я могу надеть этот костюм. А как же я? Я же тоже должен быть там, чтобы проложить тебе путь к сердцу дяди Перси. Если на этом гульбище не окажется меня, то и ты можешь приспокойно сидеть дома. А, может быть, Дживс сумеет что-нибудь предложить? Дживс? Да, сэр. Узрев содержимое этого чемодана, Дживс, я полагаю, вы быстро проникнете в суть дела. На нашем пути возникла некая закавыка. Э -э, можно мне немного погулять, сэр, и все обдумать? Конечно, Дживс. Да, я думала, Дживс сразу скажет, что делать Я тоже, признаться, несколько разочарован э, Сэр, я счастлив сообщить, что сумел найти для вас выход из создавшегося трудного положения а, Вот это да! Где же костюм Дживс? Я разложил его на кровати в вашей комнате Но где вы его раздопыли? Нашел, сэр, на берегу реки Дживс, а этот маскарадный костюм Он что собой представляет? Костюм полицейского, сэр. Позднее мне пришло в голову, что, возможно, он принадлежал мистеру Чеддеру. Я видел, как он нырял и плавал недалеко отсюда. Дживс, извольте немедленно пойти, черт возьми, и возвратить эту полицейскую форму ее владельцу, чтобы ему пусто было. Возвратить? Я не понимаю тебя, Берти. Стоит сыру узнать, что я украл у него полицейскую форму... Узнать? Ну как он может узнать? Ты же не намерен... День за днём прохаживаться в ней по улицам Стиплбампл. Ты наденешь её только на сегодняшний вечер. Я, Боха, не собираюсь надевать её на сегодняшний вечер. Ну, вот как? Ну, в таком случае я не собираюсь показывать. Флоренс, твоё письмо. А -а -а. Молодец. Молодец. Я знал, что он всё поймёт. Он ведь такой сообразительный. ДИНАМИЧНАЯ Доброе утро, Берти! Правда, все прошло замечательно, а? Бока мне все рассказал. Он пришел под мое окно на рассвете, швырнул в стекло горсть камушков и обо всем доложил. У него с дядей Перси на этом маскараде все прошло как по маслу. По словам Бока, это был не разговор, о пир любящих сердец. Видно, ты очень хорошо подготовил почву, да? Я старался как мог. Это, признаться, было нетрудно после того, как дядя Перси, скрывшись под маской, обо всем конфиденциально договорился с Чечестером Устрицей. Да, все так удачно совпало. Бока говорит, что они с дядей распили на двоих бутылку шампанского в знак полного примирения, как два морских волка. Эту деталь я пропустил, ведь он уже ушел. Когда я уходил, дядя Перси оставался в машине Боку Именно там и состоялось их рукопожатие Или брудершафт, уж не знаю Я так тебе благодарна, Берти, за все, что ты сделал Хочешь, я тебя поцелую? Ну вот, ты уже все рассказала? Я с удовольствием выслушаю эту захватывающую дух историю еще раз Скажи, а ты не получил письменного согласия дяди Перси на ваш брак? Да нет «Ну, как-то и в голову не пришло. Но ты не беспокойся. Ты даже не представляешь, Берти, какая между нами теперь дружба. Скажу тебе для наглядности, что он хотел бы иметь такого сына, как я. Его собственные слова». «Еще бы, когда имеешь такого сына, как бойскаут Эдвин?» «Особенно лорд Уорпельс обрадовался, когда узнал, что меня приглашают на работу в Голливуд. Он сказал, что желает мне крупного успеха и чтобы я оставался там работать как можно дольше, ну, хоть бы и на всю жизнь». А куда потом направился дядя Перси? Наверное, укатил домой на своем велосипеде. А что ты сделал с сыровым мундиром? Утопил его в ри... <связывая> а, сыр! Рад тебя видеть. <связывая> а, вот ты где, чертов Вустер. Бертром Вустер, вы арестованы за кражу моей полицейской формы. <связывая> Неужели ты украл у сыра форму, Берти? Что за ерунда, разумеется, нет. Как могла тебе сэр явиться дикая мысль, что виновником кражи мог стать Берти? На это я вам отвечу, хотя вы и соучастники. Юный Эдвин, будучи допрошен по поводу указанного похищения, рассказал, что поздно вечером, забравшись в комнату обвиняемого с целью засунуть ему под одеяло ежа, видел там на кровати полицейскую форму. Пошли, Вустер, если ты готов Стоп, стоп, стоп, одну минуточку, сыр, не будем торопиться А ордер на арест у вас имеется, господин констабль? Ну, то есть, нет? Нужен ордер, иначе ничего не выйдет Не верю, ты врёшь, Бока, но на всякий случай пойду справлюсь у сержанта Слушай, тебе надо смываться, Берти. Садись в мою машину, кати в Лондон и уезжай, уезжай за границу. В портах еще не успеют выставить шпиков. Пожалуй, на этот раз ты про Боко. Прощайте, друзья. Надеюсь, он спасется. Ой, я в этом уверена, дорогой. Ты все так хорошо придумал. Боко, к сожалению, я не могу воспользоваться твоим автомобилем. Я не могу даже открыть гараж. Почему? Почему, почему? Потому что там дядя Перси. Шартов, милорда, я перележу ему глотку. О, ты болван. Одну минуточку. Из всех болванов. Что, что, Джипс. есть в этом доме арабский? Э -э, дядя Перси, доброе утро. Не желаете сардину? Сардину? Судя по всему, вам не удалось позавтракать. Вы сразу почувствуете себя лучше, если немного перекусите. Я освободил милорда из гаража мистера Фитлворда, сэр. Мы видим. Берти, есть у вас тут арапник. Я почувствую себя лучше после того, как вытрясу из этого фитлуорта всю душу и оставлю его подыхать. Берти, подай мне арапник. Э -э, По-моему, у нас нет арапника. Есть у нас номер доме арапник, Бокло? Что за дом, джипс Ступайте в Бампли-холл и принесите оттуда арапник с костяной рукояткой. Очень хорошо, милорд. Ее сиятельство, несомненно, сможет указать мне его местонахождение. Есть. Что? Что? Но ведь моя супруга... Вернулась неожиданно вчера поздно вечером, милорд. Когда вы уже уехали на карнавал? Агата? То есть я хотел сказать ее сиять, она меня искала? О, да, милорд. Она была весьма удивлена, не застав вас дома в столь поздний час. Я счел излишним сообщать ей, что вы отправились на костюмированный бал, милорд. И правильно сделали. Женщины всегда склонны превратно понимать такие вещи. живс у вас есть э, какая-нибудь идея? Мне кажется, милорд, я могу предложить выход из сложившегося положения. Это правда, Дживс? Видите ли, мне пришло в голову, что поскольку ваше сиятельство, как я понял, дал согласие на свадьбу мистера фитлуорта с мисс Хопфу... Нет, не дал. А если и дал, то взял обратно. Очень хорошо, милорд. В таком случае у меня нет предложений <смех> Пожалуй, я все-таки готов вас выслушать, Джейвс Мне просто-напросто пришло в голову, что если его сиятельство согласился на их союз, то вполне естественно, чтобы он отправился в дом к мистеру Фитлорту, дабы все детально обсудить относительно свадьбы его воспитанницы Поглощенный разговором, его сиятельство вполне мог потерять счет времени, и мистер Фитлорд гостеприимно пригласил его провести остаток ночи под его округлень. Ну, ну что же... Ты, Бока, был прав насчет ордера на арест. Я его получил. Нужна только подпись мирового судьи А, это вы, лорд Варплеттон, вы-то мне... И нужны. Начертайте свое имя над пунктирной линией, и мы завершим это, дельце. А, а вы, стал быть, судя по накладной бороде, тоже участвовали в карнавале вместе с преступниками. Да? В карнавале? Я вообще первый раз слышал, что был какой-то карнавал. Ну, хорошо, хорошо. Я просто спросил. Подпишитесь под этим ордером. Ордер? Что еще за ордер? Э -э, позвольте объяснить, Миорд... У этого констебля вчера вечером, когда он купался в реке, украли форму как я понял констебль предполагает что это сделал мистер вустер mm -hmm. которому его мундир понадобился для участия во вчерашнем бале mm -hmm. очень удачно что ваше сиятельство провели сегодняшнюю ночь в этом доме и можете подтвердить что мистер вустер не выходил из помещения черт возьми у меня есть свидетельские показания эдвина возможно милорд констебль не осведомлен о том что мистер вустер нанес вчера мастеру эдвину чувствительный удар и что поэтому показания юного джентльмена против мистера Вустера неизбежно будут носить ярко выраженный характер личной неприязни. Я хочу сказать, что в последнее время мы слишком-слишком часто сталкиваемся с подобными произвольными и безответственными обвинениями со стороны полиции. Полицейский корпус, про них скверный дух, и пока я мировой судья, я буду всеми средствами выражать ему свое решительное неодобрение». Этот дух я буду вытаптывать и выкорчевывать в неотступной заботе о том, чтобы свобода личности не страдала от стражей закона, который настолько забывает свой священный долг, что, что словом, больше мне нечего добавить. Что же за вашего ордера на арест, констабль, то можете засунуть его себе. Впрочем, это к делу не относится. Вот так завершилось для полицейского по прозвищу «Сыр» это злосчастное утро. Что же до Берти Вустера? То есть для меня? Это утро оказалось самым счастливым за всю мою жизнь в бампли Почему? Да потому что после разговора с лордом Борплезденом Дарси Чеддер решил уйти из полиции. В связи с чем Флоренс Крей приняла окончательное решение выйти замуж за «Сыра». И, само собой, отменила помолвку со мной. Да, Дживс. А ведь впечатление было такое, что синяя птица подняла лапки кверху и закрыла лавочку. А теперь вот мы едем в Лондон, и солнышко сияет. Есть такое выражение, э -э, на языке вертится, как раз подходит к данному случаю. Э -э, что такое насчет радости? Э -э, вечером подворяется плач, а на утро радость, сэр? Вот, вот, оно самое. Не вы придумали? Нет, сэр. Здорово сказано. Спасибо. Слушали радиоспектакль по мотивам Пелли Магренвилла Вудхауза «Радость по утру». Автор инсценировки Сергей Иванов. Роли исполняли артисты Вустер, Александр Васильев, Дживс, Андрей Тинетко, Флоренс, Анна Алексахина, дядя Перси, Евгений Теличеев, Чеддер, Сыр, Александр Строев. Эдвин, Константин Демидов. Режиссер спектакля Светлана Каренникова. Звукорежиссер Олег Вишневский. Редактор Елена мазель